Ах, 13 февраля, 13 февраля. Кто знает, быть может, оно будет столь же знаменательной датой, как собор 30, давший нам новую жизнь. Значит, надо все сделать, чтобы добиться успеха. Из шести опасных нам личностей пять повредить нам не в состоянии. -да. Остается одна лишь моя племянница. Адриана? Да. Вы знаете, что я ждала только вас, чтобы принять окончательное решение на ее счет У меня все уже подготовлено, и мы начинаем действовать с сегодняшнего дня А что, ваши подозрения подтвердились со времени вашего последнего письма? Да, я убеждена, что она знает больше, чем показывает Таким образом, эта девушка является для нас опаснейшим врагом Я всегда так думал «Поэтому-то полгода назад я и просил вас принять меры, которые вы и осуществили, толкнув ее на просьбу о признании ее совершеннолетней. Последствия этой просьбы облегчают нам то, что казалось раньше просто невозможным». «Наконец-то будет сломлен этот неукротимый характер». Наконец-то я отомщу за все эти дерзкие насмешки, терпеть которые мне приходилось, чтобы не возбудить ее подозрений. Я... Я столько вытерпела. Я столько должна была переносить, потому что Адриена употребляла все силы, чтобы восстановить меня против нее. Эрминия. Кто оскорбил вас, Эрминия? Тот оскорбил меня. Вы знаете, что ваши враги мои враги. Да, И вас, мой друг. И вас. И меня? Да, да, и вас. Сколько раз она избирала мишени для своих колких насмешек. Я редко ошибаюсь. Я уверен, что эта девушка нам опасна. Это опасный враг. Значит, ее надо сделать безопасной. Видели вы доктора Болинье и ее второго опекуна, господина Трипо. Они будут здесь сегодня. Я их обо всем предупредила. Достаточно ли они настроены против нее? О, да. Адриена доктор не опасается. Он сумел сохранить ее доверие. <свес> До известной степени. Кому известной? В каком смысле? А -а -а. А, да это я так просто спросил Ну-ну, и что же дальше? Кроме того, к нам на помощь Является еще одно обстоятельство Объяснить которое я себе Никак не могу Что такое? Сегодня утром я послала Госпожу Гривуа напомнить Адриене, что ее ждут в полдень. И вот госпоже Гривуа показалось, что она видела, как Адриена вернулась домой с улицы через садовую калитку. Что вы говорите? <съех> да не может быть. А доказательства есть? Пока кроме слов госпожи Гривуа никаких, но, может быть, они найдутся. Вот В этом письменном докладе, доставляемом мне ежедневно одной из служанок Адриены... А, той девушке, которую поместил к вашей племяннице Радена. Да. И так как она вполне во власти Родена, то до сих пор служит нам верно. Я еще не читала этой записки, но думаю... Ах. Что? Что с вами, Эрминия?